Под конец князь почти испугался и назначил генералу свидание на завтра в этот же час. Тот вышел с бодростью, чрезвычайно утешенный и почти успокоенный. Вечером в седьмом часу князь послал попросить к себе на минутку Лебедева. Лебедев явился с чрезвычайной поспешностью, за честь почитая, как он тотчас же и начал при входе, Как бы и тени не было того, что он три дня точно прятался и, видимо, избегал встречи с князем, он сел на край стула с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками, с потиранием рук и с видом наивнейшего ожидания что-нибудь услышать, вроде какого-нибудь капитального сообщения, давно ожидаемого и всеми угаданного. Князя опять покоробило. Ему становилось ясным, что все вдруг стали чего-то ждать от него, что все взглядывают на него, как бы желая его с чем-то поздравить, с намеками, улыбками и подмигиваниями. Келлер уже раза три забегал на минутку и тоже с видимым желанием поздравить. Начинал каждый раз восторженно и неясно, ничего не оканчивал, И быстро стушевывался. Он где-то особенно сильно запил в последние дни и гремел какой-то бильярдной. Даже Коля, несмотря на свою грусть, тоже начинал раза два о чем-то неясно заговаривать с князем. Князь прямо и несколько раздражительно спросил Лебедева, что думает он о теперешнем состоянии генерала и почему тот в таком беспокойстве. В нескольких словах он рассказал ему давешнюю сцену. — Всякий имеет свое беспокойство, князь, и особенно в наш странный и беспокойный векс. — Так-с! С — некоторой сухостью ответил Лебедев и обиженно замолк с видом человека, сильно обманутого в своих ожиданиях. — Какая философия? — усмехнулся князь. — Философия нужна -с, очень бы нужна была -с. В нашем веке в практическом приложении, но ею пренебрегают вот что-с. С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал э, почтен вашей ко мне доверчивостью в некотором известном вам пункте но до известной лишь степени никак не дали обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь». «Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь. Нисколько, мало, многоуважаемый и лучезарнейший князь. мало. Восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. А напротив, именно в тот час постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ни же познаниями. Ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надеждам моим доверенности не заслуживаю, а что, если и могу служить вам, то, как раб и наемщик, не иначе, я не сержусь, а грущусь. Лукьян Тимофеевич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае. Встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе, дружеских сообщений я недостоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, я могу получить в надлежащее время, к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений.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 Чрезвычайно простос нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол. Как под стол? Не может быть, ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели? То-то и есть что, Смотрел слишком-слишком хорошо помню, что смотрелся, на карачках ползал.